Глава шестнадцатая Толпа зомби разродилась полутора сотнями единиц наноботов, а здоровяк, от которого я ожидал не меньшего количества, поделился с нами только семнадцатью. И это был не зомби. Я трижды просканировал его, и результат все время был один и тот же. Инфицированный, раса Человек, ранг 3, целостность 74,6%, активирован, Обезврежен. наличие наноботов 57, извлекаемое количество 16-19, улучшение Пастырь мертвых, модификации заражен патогеном зомби, импланты титановая пластина, мутации Мертвоходящий. взрывной рост мышечной массы, броня. Защита грудной клетки, внешняя наборная броня, вооружение, дубина, тесак. Получается, что это инфицированный. Мы с такими встречались только в самом начале, когда наши сослуживцы мутировали в ничего не соображающих марионеток. Нам их всех пришлось убить, после чего они превратились в зомби. Получается, этого громилу никто не убил, и он начал преобразовываться, увеличиваясь в размерах, и получив власть над зомби. Отсюда встает вопрос, много ли таких ребят в округе, и все ли они идут по этому же пути развития, или есть какие-то другие модификации. Эта модель показалась мне не слишком удачной. Помнится, даже наши недавние сослуживцы были гораздо быстрее и сильнее. Или это только кажется. Тогда мы сами были словно дети, ничего не понимающие и ничего не могущие. Мы и сейчас недалеко ушли от этого состояния, но все же кое-какой опыт уже появился. Теперь также становится понятно, почему у этого инфицированного так мало наноботов. Те же умертвия, собранные из десятков разных тел, собирали вместе плавающие в их телах наночастицы. А будь у этого создания больше ста единиц, вряд ли бы он превратился в это чудовище. Были, конечно, и исключения. Там, рядом с рекой смерти, В воздух выпускалось столько спор с вирусом зомби, что для того, чтобы ему противодействовать, приходилось задействовать дополнительные резервы. Однако обычно 100 единиц хватало везде. Отсюда встает не совсем очевидный вопрос. Если, например, зараженному вколоть сотню наноботов, пойдет ли регресс вспять? Излечится ли зараженный? Или это просто лишний перевод необходимого ресурса? надо будет обязательно узнать задав информационному центру вопрос или же обычным эмпирическим путем вколов к какому нибудь несчастному необходимую дозу цена этого будет одинаковой поразмыслить было еще много о чем но команда уже обобрала все трупы разделила на всех добытые и уже даже получила краткий инструктаж от зубра по экстренной помощи который можно получить используя на наботы в экстренном режиме например для практически моментального заживления ран, остановки кровотечения или экстренного обезболивания. И пора было уже двигаться дальше, а то прошло уже полчаса, а мы так и топтались на пороге дома. Я поднялся, проверил, что телеграфный столб, оказавшийся артефактной дубиной, хорошо закреплён на телеге, и потопал вслед за остальными, услышав вопрос злорадного. «И что, у вас всю дорогу сюда были такие приключения?» «Приключения?» — удивился Зубр. «Нет. Это была просто легкая разминка. Демонов, как у вас, мы не видели. Однако попадались нам ребята не менее крутые, чем он. Одна живая плесень в подземном переходе чего только стоило. Дальше я прислушиваться не стал, взяв на себя роль замыкающего. Слегка отстал от отряда. Вперед послали Булаву с его умением обнаруживать жизнь, там ему самое место. Лучше было бы поднять в воздух пару квадрокоптеров, чтобы наблюдать за всем свысока. Но имеющийся запас этих аппаратов на базе был уничтожен в первые же дни, и рабочую модель найти мне не удалось. С другой стороны, будь он, все окрестности можно было бы изучить, не вылезая из кровати. А так придется действовать по старинке. С другой стороны, летая на квадрокоптере, не добудешь такое. Я подбросил в руке новое хранилище наботов, снятое с зараженного. Улучшенное хранилище наноботов. Ранг 2. Класс. Переносной. Вместимость 2000 единиц наноботов. Особенность. Раз в сутки одна единица наноботов переходит на следующий ранг. С дороги мы сошли практически сразу же, выбрав удаляющиеся от базы лесополосу. Конечно, придерживаясь ее, наш круг вокруг базы будет весьма квадратным, как и окружающие базу поля и обрамляющие их лесополосы. Подробную карту окрестностей мне выдал майор, и я довольно тщательно ее изучил, так что сейчас ориентировался на местности свободно. Намеченный нами путь был довольно извилистый и в двух местах примыкал к достаточно глубоким оврагам, которые я посчитал наиболее интересными и перспективными в плане искомых нами локаций. Последующие полчаса прошли спокойно. Только один раз нам попался без ноги зомби, ползущий по полю нам навстречу. Угомонить его послали белку, и притихшая после последней схватки девушка справилась довольно быстро, наступив на протянувшуюся к ней руку, четырьмя ударами отсекла ему голову. Еще через пять минут наступило время связи с базой, и мы сделали краткий привал. Я раздал всем корешки и эликсиры, предупредив, что на базе подобных штуковин осталось только на один день, и что если мы хотим и дальше халявной прокачки, То вместе с наноботами нам надо будет искать также различные мутагены и эликсиры. Хотя последние выпадали исключительно из разумных мобов, прибывших к нам из параллельных миров, которые целыми толпами шли на базу со стороны балахны. Здесь нам гораздо больше светит найти не эликсиры, а какие-нибудь импланты и мутагены. Тем временем, склонившая голову, девушка начала говорить быстро, но при этом. каким-то механическим голосом. Прием. Проверка связи. На базе все спокойно. Никаких чрезвычайных происшествий. Доложитесь о выполнении миссии». Анна замолкла. И я только секунду через три понял, что от меня ждут доклада. «Связь нормальная, если, конечно, ты не прикалываешься. Произошла небольшая стычка с отрядом зомби. Потерь и раненых нет». «Двигаемся по намеченному маршруту. Сейчас находимся в квадрате 4А. Искомых локаций пока не обнаружено. Конец связи». «Принято. Конец связи». Девушка встряхнулась, посмотрев на меня недобрым взглядом. «Нас обучали передавать послания добуквенно, и мне очень тяжело выбрасывать из текста целые предложения. Так что в следующий раз не надо во мне сомневаться. Просто говори то, что хочешь передать». «Вас понял». Просто как-то это уж очень необычно. «У тебя тут зомби ползают, и демоны мечами танки протыкают. А тебя все еще что-то удивляет?» «Есть такое», — признался я. «К зомби я как-то уже попривык, а тут уж больно какая-то мистическая фигня». С другой стороны, я рад, что она у нас есть. Так, народ, на горшок никому не надо. Тогда выдвигаемся дальше. Вон на той лесополосе сворачиваем налево, И дальше начинаем двигаться в ту сторону. Не дошли. Буквально через два десятка шагов после привала, прямо посреди лесополосы, топающий впереди рыжий разведчик нашел предупреждающий знак. Тот был водружён на покосившийся облезлый столбик, да и сама табличка выглядела такой пошарпанной, будто провисела здесь не одно десятилетие. «Осторож, медведь!» Букву «Д» еще можно было прочитать. А дальше краски вообще не было, и край таблички тускло посверкал ржавым металлом. Так, медведи — это плохо. Они бывают немалых размеров, и для них заломать человека ничего не стоит. А с нынешним стремлением природы к гигантизму мишки могут вырасти до просто неприличных размеров. А с их скоростью и природной яростью медведи вообще превращаются в ходячие машины смерти. Хорошо, что у нас с собой есть тузик. Его 30-миллиметровая пушка может огорчить даже тираннозавра. И вообще, все эти гигантские размеры в мире, где есть ружья, пулеметы, пушки и танки, не так рациональны. Люди, начиная с каменного века, когда они камнями и копьями валили многотонных мамонтов, привыкли сражаться с опасными гигантами. А на самом деле больше всего людей до последнего времени убивали не гигантские акулы, буйволы, медведи или даже львы, а обычные комары. разносящие всякую заразу. Вот они бы и сейчас могли стать самым смертоносным фактором. Увеличить их раз в 10-20, и от отрое таких тварей не поможет ничто. Разве что такая защита, как у меня, но это редкость. У остальных ничего подобного нет. И Единственный дробовик с мелкой дробью, который у нас есть с собой, вряд ли очень сильно поможет. Но Нужен огнемет, хотя бы такой, какой делал Зубар там, у нас, в части. Это хоть какая-то надежда на спасение. Здесь нечто подобное, по словам майора, было. Какой-то мастер соорудил мощный огнемет из раритетной зенитной установки, водопроводных шлангов и промышленного компрессора. Принувина была стационарная, оставшись стоять на том же постаменте, где до этого работала памятником. Она весьма шустро крутилась, как из стороны в сторону, так и вверх-вниз, что, в конце концов, не спасло ее от разрушения, хотя до этого она положила немало как летающих, так и ходящих по земле тварей. К следующему выходу необходимо будет соорудить что-нибудь переносное и каждой группе иметь хотя бы по одной такой на каждый выход с базы. Огнемет может помочь и против медведя, хотя если он проигнорирует сам факт бьющего в морду огня, то у огнеметчика есть хороший шанс не пережить эту встречу, даже если сам медведь после этого погибнет. Нет, таких тварей надо останавливать жестко и быстро, не давая шанса добраться до наших хрупких тел. Тузик, будь готов стрелять. Остальных это тоже касается. Если тварь будет массивная и быстрая, огонь на поражение и патронов не жалеть. Балава, вперед не лезь. Идем группой. И опять мы далеко не ушли. Не добрались даже до перпендикулярной лесополосы, на которую мы должны были свернуть. Идущее рядом с лесополосой поле, засеянное зимой пшеницей, закончилось. Вернее, поле продолжилось, а вот пшеницы нет. Вместо нее перед нами открылась знакомая картина перепаханного поля, усыпанного множеством земляных бугров и нор, уходящих в ее неведомые глубины. «А вот и то, что мы искали. Вокруг нашей части как раз было такое поле. Только здесь кроты явно похлебче», — произнес Зубр. «У нас там курганы метра по два встречались. Но у нас там и радиация была повышенная. Кроты в два центнера вымахивали. Здесь животины должны быть поменьше, так что для прокачки самое то. Правда, на наботов с них было сгулькин нос, да и мутагены так себе. С другой стороны, тут если не тормозить, как мы... От базы 15 минут ходу. Почистил локацию, и к обеду уже опять дома. «Точно», — подтвердил булава. «Я вижу и хауры под землей, Много?» «Ага, там и прячутся», — подтвердил я. «Они под корни деревьям лазить не любят, так что скидывайте рюкзаки здесь». Злорадные булава первые в дозоре. Смотрите во все стороны, чтобы пока мы кротов мочим, нам какой-нибудь косолапый мишка жопки не пооткусывал. Остальные готовьтесь к бою. Тузик будет к нам кротов таскать, а мы, стоя на краю, их утихомиривать. Если какая-нибудь нелегкая вынесет вас на поле, и вы почувствуете, что под ногами дрожит земля, бросайте на землю щит и вставайте на него. Раньше нас это выручало. Тузик, давай на поле. Делай небольшой круг и обратно. Тузик взвизнул гусеницами и, раскачиваясь из стороны в сторону, покатил по полю. Эх, ностальгия. Ровно тысячи лет назад мы также рыбачили на краю поля, с помощью тузика забрасывая наживку, а затем лебедкой вытаскивая оглушённую взрывами мохнатую рыбу. Вот только рыба клевала там получше. Здесь же полный игнор. Тузик уже безрезультатно проехал малый круг, затем ещё один побольше, и никакой реакции. Ни одна сволочь не вылезла посмотреть, кто там шумит наверху. Может, потому что сейчас день, и они все спят? Нет. Тогда тоже мы охотились днем. Эти вылезали наружу как миленькие. А, точно. Удочка-то у нас есть, а про наживку я забыл. Нужно мясо. Только где его взять? Вряд ли здесь подойдет банка тушенки. Зубор, миротворец. Возьмите тузика, сходите назад. Прицепите к его лебедке того зомбака, что мы недавно замочили. Думаю, он как раз отсюда приполз. Ножки ему кроты пообкусали, а остальное схавать не успели. На ручках отсюда уполз. Пришлось посидеть в тенечке еще несколько минут. Зато, когда в следующий раз Тузик выехал на поле, волоча за собой тело какого-то бедолаги, картина кардинально изменилась. Замерший в пяти метрах от нас Тузик простоял напротив нас не больше минуты, как привлеченные притягательным ароматом, из-под земли полезли его обитатели. «Твоюж! Это что за хрень?» В первый момент, когда из-под земли вылезли когтистые лапы, я не почувствовал никакого подвоха. А вот когда вслед за ними наружу вылезла покрытая хитиновой броней голова с парой черных бусинок глаз и внушительными жуалами, до меня стало доходить, что это не совсем кроты. Вернее, совсем не кроты. Это оказалось самое уродливое насекомое, которое я когда-либо видел, вымахавшее больше, чем на полцентнера, и закованное в толстую темно-коричневую броню. Увенчанная парой толстых, сегментированных усов голова наполовину скрылась под толстой броневой пластиной, полностью прикрывающей всю спину и бока, и с поддальней стороны которой выдвигалось толстое, упитанное тело с двумя массивными хвостами. Сверху его прикрывали толстые подкрылки, из-под которых выдвигались концы крыльев. Передние лапы были настолько толстые и волосатые, будто принадлежали какому-то животному, а не насекомому. Да и когти были такими внушительными, будто принадлежали медведю. — Медведка! — кором произнесли мы с зубром. — Здоровая! Вот, оказывается, о чем предупреждала нас табличка, а не о каких ни медведях. И предупреждала не зря. И отвратительный запах разлагающегося тела произвел на поле просто фурор. Земля начала вспучиваться в десятках мест, и наружу полезли все новые твари. Три пары мощных лап упирались в землю, выталкивая бронированные тела на поверхность. Заработали удлиненные задние лапы, толкая их к привезённому нами пиршеству. Пара секунд, и отвратительная, поблескивающая хитином толпа начала раздирать тело бедного зомби на куски. Черт! Мы так сейчас без наживки останемся. Тузик, давай к нам, подтаскивай этих уродцев. Впрочем, не все медведки сосредоточились на тухлятине. Ближние насекомые развернулись и неспешными скачками направились к нам. Пожалуй, пришло время проверить кое-что из нашего нового оборудования. Плевательные трубки тут явно не к месту, а вот узнать, как работают огненные жезлы — самое то. Я снял его с пояса и, действуя по прочитанной ранее инструкции, навел взгляд на ближайшего уродца и, взмахнув жезлом, прокричал заранее согласованное слово активации. «Смерть!» Было бы гораздо естественнее выбрать слово «огонь», но тогда, боюсь, на каждый мой вопль соратники начали бы палить из огнестрела во все, что придется. А так все просто вздрогнули и продолжили готовиться к предстоящей схватке. С конца жезла же сорвался натуральный фаербол размером с крупное яблоко и, быстро преодолев разделяющее нас расстояние, ударился в морду насекомого, живописными сполохами расплескавшись по хитину. Расплескался безвредно, оставив на этих местах глубокие рытвины, а вместе самого попадания половина головы вместе с одним глазом испарилась, открывая обширную брешь на внутренний мир насекомого. то забилось в корчах начав рывками двигаться по кругу расплескивая из открытой пасти зеленую жижу зато остальные восприняли это как сигнал к атаке резко ускорившись езда тузика по полю с прицепленной тушей зомби тоже привела к не совсем нужному результату поле будто закипело выпуская наружу все новых и новых насекомых так собака ты бешеная валет нас «Дави уродов гусеницами! Ближний бой!» Дальше мне стало не до приказов, так как гигантские насекомые добрались до нас. А из-под земли начали появляться еще более крупные твари. Расцветки пожухлые осенние листвы. «Удар! Меня чуть не снесло, когда бронированная туша ударилась о мой щит, и я тут же не свалился, в этот раз вперед, так как тварь не отлетела от щита, а зацепилась за его край передними лапами и челюстями, начав забираться по нему наверх. Несмотря на покрывающие задние лапы шипы, они пока соскальзывали с гладкой поверхности. Однако и мне было нелегко. Это как драться, держа при этом в одной руке большой мешок с цементом. Я приставил лезвие к его голове, активировав потрошитель. Лезвие вошло в глаз, заходя внутрь головы сантиметров на двадцать и уперлось там во что-то намертво, на остальную длину клинка, отбрасывая мою руку назад, чуть не выломав ее из сустава. «Ладно, хоть удар сорвал насекомое щита, оставившее на нем глубокие борозды от когтей». Рот удачно свалился на спину, подставляя под удар менее защищённое брюхо. Потрошитель вошёл в самый центр и вспорол его до самого раздвоенного хвоста. Из огромной дыры начали вылезать внутренности, однако тварь была ещё жива. Я перешагнул через неё, бросив за плечо. «Добивай!» Шагнул вперёд, выгоняя клинок под броню одной из наседающих на зубра тварей, одним рывком отделяя сегментированное брюшко от голово-груди. Этими все еще бегающими останками занялся я смог. Я метнул фракира еще в одного прыгнувшего прямо на меня, ударом молнии останавливая его на полпути. Глянул на Тузика. Тот так и продолжил наматывать круги по полю, давя насекомых и рубя их в капусту ударами визжащей пилы. Судя по логам, он измолотил уже не меньше полутора десятков. Но прямо сейчас на поле уже скакало в десять раз больше тварей, десяток из которых были более продвинутыми. Пара из них уже содрала с каната остатки зомби и теперь раздирала его на части. И еще несколько гонялись за тузиком, плюя в него желтыми сгустками. Металл пока держался, но что это такое, неизвестно, и как это будет воздействовать на нашу плоть тоже. Сомневаюсь, что как-то положительно, обеспечивая нашей коже мягкость и увлажнение. И скоро мы можем это узнать, так как другая их часть целенаправленно двигалась в нашем направлении. Внимание! У желтых тварей дистанционная атака. Берегитесь плевков. Зло, мочи их! Не подпускай их к нам. Белка, ты тоже, правый фланг твой. Убивать не обязательно. Хотя бы тормози их. Раздались первые одиночные выстрелы. Медведки с пробитыми головами и телами, как я и думал, сразу не умирали, продолжали ползти. правда, в большинстве случаев теряя при этом бодрость духа и ориентацию в пространстве. Зато остальные восприняли это как сигнал к ускорению. Вверх поднялись жесткие надкрылья, расправили крылья, с громким жужжанием поднимаясь в воздух. Утренний прозрачный воздух потемнел от поднявшихся вверх тел. «Отходим! Отходим!» — заорал я. «Все огонь! Огонь!» схватил приставленный к дереву автомат. начав вести огонь одиночными, не стараясь особенно тщательно целиться, больше упирая на скорость, стараясь, если не убить, то свалить на землю и замедлить. Это работало. Насекомые падали, иногда даже сбивая на землю своих соседей. Однако такое же, если не большее количество медведок отрывалось от земли, оставляя Тузика в одиночестве, в недоумении смотреть наверх, бесполезно жужжа пилой. Не выдержал, подпрыгнул вверх, отпиливая одной на лету ноги и с грохотом приземляясь обратно. Я выстрелил еще раз и заорал. «Тузик сюда! Дави тех, что мы подстрелили!» После этого стало уже не до слов. Над ухом загрохотал пулемет, внося в ряды противника настоящее опустошение. Мы зашли за первый ряд деревьев, злорадный аккуратно отложил в сторону винтовку и, изображая из себя слегка растолстевшую и сильно небритую Лару крофт, вытащил из закрепленной на бедрах кобуры пару полуавтоматических пистолетов и начал вести шквальный огонь. «Подползаем по одному, хитиновые У папочки на всех люлей хватит!» Я тоже переключился на автоматический, но даже не успел опустошить магазин, как основная масса тварей добралась до нас. Затряслись не такие уж и маленькие деревья, с хрустом начали ломаться ветки, сверху посыпалась древесная кора и прочий мусор, запарашивая глаза древесной крошкой. Выдвинул забрало, и тут же сверху упало массивное жесткое тело. Выбивая автомат из рук, откуда-то издалека пролетела струя желтой жижи, расплескавшись по шлему, стекая на забрала, начиная шипеть и пениться, превращая прозрачный пластик в матовую пластину. Я тут же будто слеп на один глаз. Хорошо хоть фракир смотрел в оба, атакуя всех, до кого мог дотянуться. Оглушенные тела падали одно за другим, грозясь завалить меня с головой. Пришлось шаг за шагом отходить назад. шинкуя тела противников потрошителем. Броня у медведок, особенно закрывающая голову и спину, оказалась не хуже, чем у элитных пауков, и с большим трудом поддавались моим усилиям. Рядом начали раздаваться крики боли, автоматные очереди начали стихать. Какая-то недобитая тварь подобралась и ко мне, хватая жвалами за ногу. Повезло, что они сошлись на голенище берцев. Иначе я бы, скорее всего, лишился ноги, Но и так боль была такая сильная, что перед глазами побелела. Над ухом раздались выстрелы. Хватка слегка ослабла, и я завалился на землю, слепую отмахиваясь от наползающих противников. Рядом взвизгнула пила, хрустнуло дерево и начало заваливаться прямо на меня.